Глава пятнадцатая. Ренат. Со всей дури швыряю телефон на стол. Тот чудом не разлетается на запчасти. Хватая пачку сигарет, выхожу на балкон на свежий воздух. На улице прохладно, а я в одной только тонкой рубашке. Простоял там пятнадцать минут, так и не смог остыть. Весь горю от ярости и злости. Вот стерва! Как только посмела позвонить! Я до сих пор думаю о гнусной предательнице, еле-еле себя сдерживаю, чтобы не приехать к ней и не придушить собственными руками. Относился к ней, как еще никогда никому. Вот честно, не ожидал от тихой, примерной девочки такого ублюдочного подвоха. Главные папарацци быстренько подсуетились, и уже на следующий день во всех газетах был этот клятый снимок с сенсационными заголовками невеста Уварова Крутить тайный роман с Богдановым, заядлым соперником Рената. А через час позвонил дед, полил меня грязью и заявил, что я сукин сын, неблагодарный ублюдок и обманщик. А наша скверная история любви не более чем спектакль. Он исключил меня из списка наследников и заявил, что если я еще раз посмею ему позвонить, он наймет киллера. Как дед узнал о спектакле, нетрудно догадаться. Это точно были происки Киры с целью мне напакостить. Гадина сообщила деду о нашем договоре. Неужели Богданов предложил Фроловой больше? Подозреваю, что роман у них длится давно. А может, она вообще его шпионка, подосланная с целью разрушить мой бизнес? Что ж, она бы это сделала, если бы не папарацци, которые спалили их встречу. «Стерва! Ненавижу!» это придушить, по стенке размазать. Но почему не срываюсь с места? Не ищу, не выплескиваю на нее свою ярость. Рука не поднимается. Не могу устранить, вот и все. Глубоко засела зараза. Даже когда столько яда на меня вылило, по-прежнему что-то к ней чувствую. «Я больной или как?» После того, как Кира на моих глазах поцеловала моего врага, все пошло через одно место. Через две недели после шумихи в прессе я потерял несколько крупных клиентов. Потом выступил с заявлением, что свадьба отменяется, мы с Кирой Фроловой не сошлись характерами. Лужанской части населения случился праздник. В тот же миг мне активнее стали оказывать в знаке внимания самые аппетитные красотки столицы — А у меня в штанах все упало. Это карма? Бумеранг ко мне прилетел. Я ведь сам так с девушками поступал. Ощущением, будто нож в сердце вонзили. Тогда я испытал настоящую душевную боль, и она, черт возьми, сильнее в сто раз, чем физическая. С кризисом, как личным, так и внутри компании, мне помогла справиться моя сестра-близнец Ангелина. И время. Сегодня нам стукнуло тридцать четыре. Сестрица приехала ко мне домой, чтобы поздравить. Но у меня совершенно нет настроения, праздник не ощущается ни капли. «Ренатик, не грусти, а то достоинство не будет расти!» — хихикнула Лина, целуя меня в щеку. «С днем рождения!» «Почему она это сделала?» Игнорируя поздравление сестры, глядя в одну точку. «Что? Кто?» Таращит и меня карие глаза сестра, один в один, как мои. «А, это чмошница из села?» Адресовал сестрица суровый взгляд, нахмурю брови. «Ревность, наверное. Ты же любишь, как кролик. Все, что движется». Решила, видимо, отомстить за развлечения с секретаршами. «У вас же все несерьезно было?» «Дед мне все рассказал. Брак фиктивный, ты ей денег пообещал за игру». «А он откуда узнал?» «Не знаю», — жмет плечами. «Да какая разница? Ваш брак — фикция. Слушай, ты же хочешь еще получить наследство? Ну?» Молчу, прячу руки в карманы. Продолжаю смотреть в окно на садовника, который возится с кустами, щепетильно их подстригая. «Забудь о ней!» «Эй!» — щелкает пальцами перед носом. Я сюрприз для тебя приготовила. Марианна, входи. Дверь комнаты открывается. На пороге появляется фигуристая брюнетка в откровенном блестящем платье из пайеток. В одной руке она держит торт, в другой — бутылку с янтарной жидкостью. На тонких шпильках, покачивая пышными бедрами, двигается ко мне, кокетливо улыбаясь. «Здравствуй, Ренат». мурлычет ироничным голосом, облизывая свои пухлые губешки. «С днём рождения!» «Марианна?» Лепечу, не узнавая девушку. «Ты изменилась?» «Спасибо. Кое-что во внешности поправила». Откидывая длинные пряди волос за спину, продолжая улыбаться, выставляя на показ стройную ножку из выреза платья. «Не сразу узнал лучшую подругу сестры», Марианну Шарапову. Выглядит сексуально. Ей больше идет быть брюнеткой, а не русой. Сейчас Мари стала похожа на топовую модель. Раньше вообще как-то не обращал на нее внимания. Ангелина ловит мое запястье и шепчет в ухо. «Развлекайся, братик. Уверена, Марии быстро поможет тебе забыть подлую стерву Киру. С Марианной у тебя точно будет шанс получить наследство». создать крепкую настоящую семью. Мари любит тебя давно и будет верна только тебе. Мне ли ее лучшей подруги не знать? Мы дружим с пяти лет. Она мне как сестра. Можешь в Мари не сомневаться. Она сделает тебя счастливым. Даю слово. Спустя несколько месяцев. Милый, мне жарко. Делаю климат холодней. Ренат, мне холодно. Да, блин. Опять меняю температуру. А так? Опять жарко. Капризно дует губки Марианна, обмахиваясь ладошкой с длинными, ярко-красными ногтями. Сидит рядом со мной в моей новенькой Бентли, высматривая из окна бутики. Что будем сегодня делать? Может, в ресторан? Я сегодня работаю. Твердо отвечаю, не сводя глаз с дороги. Жара сегодня невыносимая. «Ненавижу лето». «Ты всегда работаешь», — фыркает Мари. Девушка вытаскивает из сумочки зеркальце, начинает жирно красить губы красным цветом. «Моим губам идет красный цвет», — причмокивает она. «Угу». Что-то отвечаю на автомате, не успевая переварить ее вопрос. Мои мысли сейчас все вертятся внутри компании. Дело катится к кризису с уходом Киры. Не буду никого обманывать, она была лучшей. Но и я себя не параши нашел. Верну рейтинг детища, проблемы распетляю, другую помощницу найду не хуже. Незаменимых людей нет, золотое правило. Кажется, я себя сейчас успокаиваю. Назойливые мысли в голове рисуют образ нежной миниатюрной блондинки со светлыми глазами и мечтательной улыбкой. Я вижу, как Кира. В полупрозрачном кружевном белье, медленно погружается в лазурную воду у безлюдного экзотического пляжа. Ее трусики и лифчик намокают. Все самое интересное просвечивается. У меня практически случается инфаркт. Проклятие. Ее попка — это что-то с чем-то. Но как она, такая красивая и милая, оказалась вдруг тварью редкостной? Встряхиваю головой. со всей силы сжимаю руль, оплетённой кожей, почти до треска. Марианна продолжает жужжать мне в правое ухо, рассказывая о своих новых покупках в Лондоне, но я ни черта её не слушаю, есть дела поважнее. С Марией мы вместе вот уже несколько месяцев. Ну, как вместе? Вижусь с ней редко, только из-за долбёжки сестрицы, которая навязывает мне в жёны свою лучшую подружку. С дедом я попробовал пообщаться, Фото Марии ему прислал. Лина тоже старикану по ушам поездила, но он не преклонен. Да, кстати, старик еще жив. Удивительно, правда. Последний шанс, сморчок, даю. Но теперь условия другие: не жену мне в дом приводишь, а ребенка в пеленки приносишь своего родного мальчика. В одной руке младенец, в другой результаты теста на отцовство. свихнулся окончательно. Бред. Не хочу я ни жену, ни детей. Пока еще. Но вот внушительную прибавку к своему состоянию, еще бы. Я в десятке Форбс. Я хочу быть первым. Это моя жизненная цель. Так что скажешь? Толкает меня локтем в плечо Мари. М? Ренат, ты меня вообще слушаешь? Да. Нет. Я говорю, у Арины свадьба скоро, у Тамилы была месяц назад. Ее голос становится сладким, как мед. Мари смущенно накручивает густой локон темных волос на свой палец. Ангелина давно замужем. Все подруги мои лучшие с Колечком, моя. Резко даю по тормозам, останавливаясь возле пешеходного перехода. Мое сердце колотится в ритме три удара в секунду. Я не могу сделать вдох, выдохнуть тоже. Я вижу девушку со светлыми волосами, не спадающими до лопаток, в легком воздушном сарафане и... с большим животом. Кира. Она переходит дорогу, пытаясь слиться с толпой. Ее левая рука обнимает живот, а на губах счастливая улыбка. Какая красивая. Нежная. Воздушная. И мать ее беременная. «Ренат!» Меня бьют по плечу, заставляя отвлечься и повернуть голову на сторонний раздражитель. «Ты уснул, что ли?» Приезжай, Тебе сигналит!» «Да, сейчас!» Давлю на газ, вновь устремляя взгляд на дорогу, но больше не вижу фролову, словно испарилась. Пролетела мимо меня, как призрак. В горле ужасно пересохло, а сильный приток крови давит на виски. Не могу ее найти, не вижу. Мне показалось, привиделось из-за навязчивых воспоминаний, больше из-за жары. Может, просто девушка похожая была. Делаю еще один круг по кольцу, не оставляя попытки ее найти. Марьянна начинает возмущаться, меняя интонацию. «Что с тобой? Почему мы двигаемся по кругу?» «Не пищи, помолчи пока». Дышу через раз. Резко торможу возле обочины выскакиваю на улицу. Мечусь из стороны в сторону, всматриваясь в лица людей, по-прежнему не вижу никого с большими зелеными глазами, в голубом сарафане и с большим животиком. Останавливаюсь, чтобы перевести дух, сажусь прямо на бордюр, проведя руками по взмокшим волосам. У меня едет крыша. Кира беременна? Неужели это так? Она решила скрыть от меня моего ребёнка. Или мне показалось? Конечно, тебе показалось, Уваров. Но картинка была такой реальной.